Глава 1 В себя я приходила медленно, то вроде бы обретая ясность сознания, то опять проваливаясь в затягивающую чёрную воронку. Но в конце концов я опять почувствовала себя, осознала, что не растворилась в безвременье. А ещё пришла боль, настоящая физическая боль, которая разрывала на части буквально всё моё тело. Если мне не дадут обезболивающее, я, пожалуй, умру от болевого шока. Хотя как дух может от него умереть? Не знаю, не знаю, но уже очень реальны были все ощущения и чувства. А потом я что-то услышала. Рядом со мной кто-то ходил и что-то говорил. Я не очень понимала, кто и что, потому что все слова сливались в один только гол. Но могла сказать одно. Трупы обычно ничего не слышат. но мне так кажется. Я же умерла, верно? Так какого дьявола? Ну что, если мне это все приснилось, «Я не отдала Богу душу, а просто сильно ударилась головой. Может быть, конечно, только я в это не верю. Уж слишком реально это всё было. Да и ощущение времени в безвремении. Ладно, дело ясное, что делать тёмное. ну что ж так болит-то? Я же вроде только головой ударилась. Так почему у меня болит каждая клеточка тела? И почему мне обезболивающее не дают? Так, с этим вопросом надо разобраться». «Я открыла один глаз, и у меня это получилось. У меня есть глаза, по крайней мере, один. Вот только видела я что-то мутное, какие-то тени. Они лениво двигались, иногда приближаясь ко мне, иногда отходя дальше. Пока я пыталась рассмотреть, что происходит вокруг, так устала, что опять провалилась вязкое серое ничто. Оно было уже другое, будто меня затягивает в болото и не отпускает. «Ох, кажется, у меня температура». Обычно такое вязкое состояние на грани бодрствования и отключки, когда очень сильный жар. На этой умной мысли я, собственно говоря, и отключилась. Через какое-то время я проснулась, но не сама. Меня разбудили громкие стоны, которые раздавались откуда-то сбоку. Слышала я их отчётливо. Гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда все звуки были будто через вату. Открыла глаза, по которым тут же резануло ярким солнцем. Пришлось долго щуриться и смаргивать слёзы. Я бы прикрылась ладонью, но руку поднять была не в состоянии из-за ужасной слабости. Но, по крайней мере, сильно ничего не болело. Так чувствовались изредка отголоски, в основном в спине и ногах. Ощущение, будто меня машина сбила. Меня сава переехал, что ли? Да нет, не может быть. Он, конечно, альтернативно одарённый, но не до такой же степени. Не до такой же, верно? Но тогда почему у меня болит то, что не пострадало? хотя голова тоже болит, как раз затылок. Наконец, проморгавшись, я попыталась осмотреться и оценить обстановку. И чем больше я осматривалась, тем больше росло моё недоумение. Я лежала в какой-то большой комнате, высокие беленые сто лет назад потолки, при ярком солнце, показавшиеся серыми и грязными, жёлтые стены, тоже не слишком чистые. И всё помещение, насколько я могла рассмотреть, было заставлено рядами кроватей. И на некоторых из этих кроватей тоже кто-то лежал. Именно стон одной из соседок меня и разбудил. Женщина стонала непрерывно, лишь временами переходя на тяжёлое дыхание. Ну, можно предположить, что я в больнице. Наверное. Потому что на больницу-то это как раз и не очень похоже. Где аппаратура? Ну, хотя бы кронштейны для капельниц. Кровати старые, ещё дореволюционные, как ремонт. Но это ладно, я столичная девочка, могу много не знать. Хотя все же я сомневаюсь, что у нас есть больница с палатами на несколько десятков койко-мест. Меня другое волнует. Проводка где? В старых больницах старая проводка. Правильная мысль? Правильно. Ну и где она? Ни одного завалящего провода, розетки, лампочки. Я попыталась приподняться на локти и осмотреться внимательнее, но у меня не получилось, слабость была жуткая. Однако мои копошения заметили, и ко мне подошла девушка. Выглядела она, ну не знаю, лет на шестнадцать, практикантка какая-нибудь из медучилища, да и одета была странна Длинное до лодыжек тёмно-серое платье, сверху белый фартук. Ну не то чтобы белый, но это детали. Выглядела она как сестра милосердия со страниц книг о Первой мировой. Я что, в прошлое попала? Вот только вышитый значок на груди. Не красный крест, даже не посох Асклепия. а какая-то непонятная зелёная зверюга с разинутой пастью. Невероятно кропотливая работа вышивальщицы. Можно только завидовать, но факт в том, что я никогда раньше таких знаков не видела. Девушка меня что-то спросила, но я поначалу не поняла. В голове как-то сразу зашумело, а потом взорвалось такой резкой болью, что я застонала и чуть не отключилась. Постояв несколько секунд и совершенно не собираясь бросаться мне на помощь, Хотя я думала, что моя голова сейчас взорвётся, девушка повторила вопрос. И на этот раз я поняла, что она говорит, хоть и с трудом. Язык был незнакомым и непривычным, но я его как-то понимала. «Боженьки, где я?» «Как меня зовут?» Спросила я с огромными усилиями, ворочая языком. Спросила на этом самом чужом языке. А, собственно, как? Наталья Владимировна Синельникова осталась там. Не знаю, где. Вопрос тем, что мне ничего не приснилось, я действительно умерла, можно считать закрытым ровно с того момента, как девица открыла рот. Это точно не Россия. Да, было бы очень сложно поверить, что я из центра Москвы попала в какое-то совершенно убитое захолустье, но даже там нет таких больниц. И это не прошлое, по крайней мере, не прошлое нашей страны. Есть, конечно, совершенно фантастическая версия, что меня перенесло в какую-то другую страну. но тогда бы со мной хоть попытались поговорить по-английски или другая страна и навек назад. Девушка чем-то была похожа на испанку, такая же темноволосая, с оливковой гладкой кожей и очень худая, будто её голодом морили. Но язык её... Это явно не романская группа, совсем не похожа, скорее уж напоминает немецкий, да и откуда я его знаю? Так, ладно, надо отвечать. «Не помню», — с трудом выдавила я. «А что случилось? Где я?» «Вы в лекарне Великой Ельбы», — гордо отчеканила девица. «Было бы чем гордиться, ага. А то этой Великой не мешало бы здесь ремонтик сделать, стеночки там покрасить, потолочек побелить, электричество провести. А тут вообще есть электричество». «Ой, и почему я здесь?» — продолжила допытываться я. «Вас нашли на улице?» — поделилась девушка. «Ага, найти на улице меня могли по разным причинам, так что продолжим». «И что я там делала?» «Лежали?» Ответ программиста из анекдота. Абсолютно точный, но абсолютно бесполезный. «А почему я там лежала?» «Она издевается или действительно тупая?» «Нет, скорее второе». «Потому что вас сбила повозка или мобиль?» Пожала плечами девушка. «Ага». Промычала ей скорее про себя. Девушка не поняла, потому что это я по-русски. И нахмурилась. «И что со мной?» «Ушибы». пожала плечами та. Шишка на голове. Возможно, переломы, но святые этого не подтвердили. А почему не подтвердили? нахмурилась я. Из слов этой сестры милосердия было совершенно непонятно. Эти самые святые меня обследовали и не подтвердили, или не подтвердили, потому что не подходили? При вас денег не было, поэтому святые вас не осматривали, только велели настойку от боли дать. Ага. опять промучал я. Какие меркантильные святые? Интересно, меня освободили от денег до или после произошедшего? Или у меня их и не было? Могли ведь запросто ограбить, толкнуть под экипаж или повозку, или что у них тут? А могли обворовать, пока сюда доставляли, или вовсе здесь? Если учесть то, что я вселилась в это тело, и присутствие хозяйки я не чувствую, значит, оно было пустое. А значит, травмы были как минимум опасны для жизни. Так, постойте, а я вообще хоть в женское тело вселилась? «Надеюсь, мне не девяносто?» Девица надоела со мной болтать, и она пошла к какому-то другому пациенту. А я попыталась понять, кто я. Нет, не в том плане, как зовут это тело и что оно из себя представляет, а хотя бы девочка я или мальчик. С огромным трудом я подвигала правой рукой, провела по груди, нащупала то, что искала. «Нет, это точно не моя честная двоечка. Это размер четвёртый, не меньше». Но, по крайней мере, я не мальчик. И, судя по коже кисти, которую я теперь рассматривала, я довольно молода, вряд ли сильно старше той девушки. Шелака, конечно, как и маникюра на моих ногтях сейчас не было. И вообще не были довольно неприятные, обгрызенные, грязные. Но кожа молодая, хоть и в мозолях. Пальцы длинные, сильные. Кто бы я ни была в той жизни, но я точно не пианисткой родилась. И вряд ли какой-нибудь аристократкой. Скорее всего, либо за станком стояла, либо вообще в поле пахала. Это всё не по мне, разумеется, но для начала надо бы всё-таки понять, кем я была. Может, есть какие-то документы? А тут вообще есть документы. Что я ещё могу сказать о себе нынешней? Я не худышка, это точно. И это проблема. Мне это непривычно. Я всегда была худой и спортивной. А тут честный четвёртый лежал на вполне себе честных боках и пузе. Вряд ли я голодала, но создавалось впечатление, что питалась я только гамбургерами и колой. Уж очень эта полнота казалась рыхлой. Я пролежала ещё какое-то время, а потом мне это надоело, и я попробовала встать. И у меня неожиданно получилось. Тупая боль всё ещё кое-где чувствовалась, но на переломы и правда было не похоже. Скорее уж, действительно сильные ушибы и шишка на голове огромная. Вот это не слишком хорошо при здешнем уровне медицины. «Мало ли что у меня там, надеюсь, череп не проломлен». Я аккуратно села, но никаких неприятных ощущений не было. Потом встала, держась за спинку кровати. Осмотрелась, но начала осмотр с себя. Ну, что хочу сказать. Это тело действительно та ещё проблема. Спортом оно, наверное, никогда не занималось и выглядело именно так ужасно, как мне сначала и показалось. Непривычно. Я была заметно выше, для женщины и вовсе высокой. а здесь вряд ли мой рост был больше 165 сантиметров. Как бы в ногах не запутаться, в этих толстеньких, коротеньких тумбочках. Никогда не понимала женщин, которые ненавидят своё тело. А вот поди ты. Теперь я их очень хорошо понимаю. Ладно, это дело такое, приведём в порядок, никуда не денемся. Что ещё? Я была в платье, которое мало чем отличалось от видимого на местной служительнице. Только моё коричневое из грубой ткани и оно было просто невероятно грязным. Будто меня по той улице, где нашли, долго катали. Лежала на кровати я прямо так. Сразу видно, что здесь заботятся о гигиене и стерильности. На голове у меня была косынка. Я только хотела её стянуть, но посмотрела, что на всех окружающих женщинах такие же, и не рискнула. Мало ли, вдруг нарушу какие-то правила, не хотелось бы попасть в конфликтную ситуацию. Не сейчас. но на свои волосы я всё же решила посмотреть. Дело в том, что кожа у меня была не оливковая, а очень даже светлая. И волосы, когда я их достала из-под косынки, оказались практически белыми. Ну, не альбинос же я. Надо бы найти зеркало, да и вообще привести себя в порядок. А то разводы грязи на руках меня совершенно не радуют. А ещё меня не радует, что я босая, а где моя обувь, можно только догадываться, потому что под кроватью её нет». Но, судя по не очень чистым, но всё же не чёрным ногам, она у меня была, сняли. И что-то я очень сомневаюсь, что её почистят и мне отдадут. Вот грызут сомнения, ага. Ладно, проблемы я буду решать по мере их поступления. А сейчас надо бы понять, где тут можно помыть хотя бы руки. Я осмотрелась. Это действительно была большая комната, даже зал с арками и колоннами. И тут было мест сорок, а то и больше. Именно место, не кроватей. Я-то лежала на сбитом из досок топчине, отдельно напоминающем койку. И такие вип-места занимали около половины зала. А вот остальные лежачие места были просто на полу. И народу там было заметно больше. И по какому, интересно, принципу меня уложили на кровать? Ведь денег, как сказала та девушка, у меня не было. А из моего наряда нельзя сделать вывод, что я богатая. Обычное платье, как и на остальных женщинах, что лежали тут. А их было много. При этом, если некоторые кровати были свободны, то места на полу явно хватало не всем. Многие лежали в проходах, и они не выглядели нищими или бомжами. Нет, они были одеты так же, как и я. Темных грязных цветов платья, косынки, у многих кожаная мягкая обувь на ногах. И только приглядевшись, я поняла разницу. На кроватях лежали такие же белокожие и беловолосые женщины, как я. А вот те, что на полу, были больше похожи на сестру милосердия. Оливковая кожа, тёмные волосы. Туалет я нашла довольно быстро. По логике было ясно, что он с той стороны, где менее привилегированные граждане. М -м, да и по запаху тоже. Ну, что я хочу сказать. Тут знают о такой полезной вещи, как водопровод. Но вместо зеркала — лист гладкого металла. Как-то странно. Зеркала дорогие или их не умеют делать? Ладно, это не главное. Главное то, что я жирная, как поросенок, и чумазая, как чертенок. Мне кажется, сложно так извозиться, даже если тебя на улице сбивает машина. Хотя кто знает, какие тут улицы. Кое-как, приведя себя в порядок, я решила вернуться в палату. Если уж честно, никакого желания идти обратно и лежать на грязном матрасе не было. Но куда еще мне идти? Да и кто знает, может, действие обезболивающей настойки скоро пройдет, и мне станет плохо». Так я сидела на кровати какое-то время. Ко мне никто не подходил, заговорить не пытался, хотя изредка в палату заходили санитарки в серых платьях. Они ухаживали за тяжелыми больными, но так, без энтузиазма. Уже когда начало смеркаться, в палату ввалилась большая делегация. Девушки в серых платьях держали в руках какие-то светящиеся шарики, которые разгоняли сумрак, но не сказать, чтобы сильно. В составе группы были четыре санитарки. Ещё две женщины и один мужчина, которые были одеты совершенно отлично от того, что я здесь видела. Одна из них была в брюках полувоенного покроя, как и мужчина. Вторая в платье, но явно более дорогом. Все трое были блондинами. Они ходили между рядами, периодически что-то уточняю санитарок. Смотрели какие-то свои записи, делали пометки. Сначала они быстренько пробежались между теми, кто лежал на полу. Потом уже пошли к пациентам на кроватях. Не прошло и четверти часа, как вся эта компания дошла до меня. Да-да, с пациентами они были не слишком внимательны. Я видела, как другие женщины, кто мог встать, вставали и кланялись. Так что я решила не нарываться на конфликт с этой важной комиссией, а тоже встать и поклониться. «Что у нас тут?» — спросила брезгливо меня, оглядывая женщина в платье. «Нашли на улице, наверное, сбила повозка», — бесстрастно ответила девушка в сером, уже другая, не та, что ко мне подходила. Женщина подошла ко мне, приложила к моему лбу какую-то штуку, тёплую на ощупь, почти сразу её отняла. «Странно, был перелом основания черепа, но кажется старый», сказала она коллегам так тихо, что мне пришлось напрягать слух. «Может, раньше был?» — пожал плечами мужчина. «Но сейчас гематомы именно на этом месте, да и с такими переломами не живут без должной помощи. И ещё есть несколько переломов, уже сросшихся. А меня ведь не лечили». Что-то мне подсказывает, что это могло быть результатом вселения моей души в это тело. Так ведь может быть? Или всё-таки переломы действительно старые, и меня лечили? «Как тебя зовут?» — обратилась ко мне женщина в брюках. «Не помню», — честно ответила я. «А как ты попала под повозку, помнишь?» «Нет», — я помотала головой. «Что вообще светлая Ренна делала в этом районе одна?» «Кто?» — удивилась я. «Странно, я же не одна здесь блондинка». Есть ещё несколько женщин, правда, постарше. Все трое врачи или кто они там, заспорили одновременно на каком-то тарабарском языке, наверное, врачебном. Я могла разобрать только отдельные слова, да и те предлоги. В итоге всё та же женщина в платье опять приложила этот тёплый предмет к моему лбу. Но на этот раз держала дольше. И он так нагрелся, что стал горячим почти нестерпимо. Повреждений мозга я не наблюдаю. Наконец, сказала она, когда я уже сама хотела отодвинуться. Но при травмах головы потери памяти случается. Непонятно только, как у неё всё так быстро зажило. «Может, она целитель?» пискнула девушка в сером, на что получила уничтожающий взгляд женщины в брюках. «Какой целитель, дура!» бросила пренебрежительно вторая. «Все знают, даже такие тупицы, как ты, что даже святые не могут лечить сами себя». «Так...» Мужчина на несколько секунд задумался. «Утром её выписываем. Нечего места занимать. Исцеление духа не наш профиль». «А что же мне теперь делать?» — спросила я, прибавив жалости в голосе. «Ну, можешь обратиться к жандармам», пожав плечами, не совсем уверенно ответила женщина в платье. На этом высокая комиссия удалилась, а я впала в задумчивость. Нет, с одной стороны, спасибо, что не выгнали в ночь, с другой... А утром-то мне что делать? Я же типа ничего не помню, денег у меня нет. Хоть бы покормили, что ли, перед уходом. Но за весь сегодняшний день еду тут не вдавали. Кто-то хомячил свои припасы, а кто-то лежал голодным, как я. Впрочем, голод — это моя самая маленькая проблема сейчас. Несколько дней без еды я точно протяну. К тому же этому телу лечебное голодание явно не повредит. Но вообще вопрос придётся решать. Брезгливо поморщившись, я прилегла на грязный матрас, искренне надеясь от него ничего не подцепить. За сегодня я немало устала из-за новых впечатлений. А надо подумать, как дальше жить, и желательно на свежую голову. А вот о чём я точно не буду думать, так это о своей прошлой беспроблемной жизни и родных. Не к чему себе душу травить. Не сейчас.